Глава третья. Через пять минут приехала бабушка. Мама с Марком ушли. И Моджин сняла доспехи из фольги и спрятала коллекцию камней под кровать. «Мама сказала, что ты безобразно себя вела», сообщила бабушка. «Но мы все равно пойдем в чайную. Было бы несправедливо наказывать Мари за твое поведение. А оставить семилетнюю девочку одну дома я тоже не могу». «Мне одиннадцать», — буркнула Эмоджин, — «и я отлично могу о себе позаботиться». «Семь, одиннадцать, какая разница?» — отмахнулась бабушка. «Марш машину!» Не успели они тронуться с места, как Мари начала гудеть себе под нос. Это была одна из ее самых несносных привычек — напевать мелодии, которые она сочиняла на ходу. «Может, хватит?» — спросила Эмоджин. Мария продолжила, правда, очень тихо. «Прекрати!» — заорала Эмоджин. «Довольно!» — рявкнула бабушка. «Или вы обе останетесь без пирожных!» На этот раз они обе замолчали. Бабушка слов на ветер не бросает, а если она за рулем, ее лучше не сердить. последний раз, когда сестры поссорились в машине, бабушка нечаянно сбила белку. Тогда она заставила Эмоджин и, и Мари выйти из машины и произнести слова прощания над тельцем зверька. «Куда мама уехала?» — спросила Эмоджин, отыскав бабушкины глаза в зеркале заднего вида. Бабушка, не отрываясь, смотрела на дорогу. «Ваша мать пошла в театр». «Зачем?» «Ей нравится театр». «Марк ей тоже нравится». На какую-то долю секунды бабушка поймала ее взгляд. «Разумеется, ей нравится, Марк. а Они хорошие друзья». «Друзья», пробурчала Эмоджин, обкатывая это слово во рту, как будто впервые его услышала. «Ты уверена, что он не ее новый ухажер?» Они остановились на светофоре, и Эмоджин, приблизившись к стеклу, тяжело выдохнула. Часть окна запотела. Внезапно Что-то мелькнуло на улице, и она быстро протерла стекло, чтобы выглянуть наружу. Прямо навстречу машине летела бабочка. Бедняжка с трудом порхала под дождем. — Что за необычное насекомое! — подумала Эмоджин. Бабочка напоминала гонца из старинных времен, готового, не щадя своей жизни, доставить важное послание. Светофор переключился. Машина снова тронулась, и Моджин обернулась посмотреть в заднее стекло, но бабочки уже не было видно. «Наверное, бедняжку сбила дождем», — подумала девочка. «Когда ты такая маленькая, для тебя каждая капля — все равно, что ведро воды».